Кибергруппа Спящие Ястребы представляет аудиокнигу Эндри Нортон Паутина колдовского мира или Колдовской мир 2. Глава 1. Перчатка брошена. Ночью бушевала гроза. Сердитые порывы ветра сотрясали древние стены. Тугие капли бились в ставни. Но внутри южного форта завывание ветра казались отдаленным ворчанием. И Саймону Трегарду в этих звуках чудилось даже нечто успокаивающее. Нет, то, что угнетало, его невозможно было объяснить. Просто он ощущал какой-то... гнетущее томительное беспокойство, которое грызло его в предрассветной мгле. И он лежал напряженно, вслушиваясь в темноту, словно часовой на посту. Холодный пот струйками стекал у него из под мышек, выступая бисеринками на щеках и массивном подбородке. В сероватой предрассветной мгле таяли тени. Ни единый звук не нарушал тишины комнаты, где стояла их кровать, И все же, рука его непроизвольно потянулась направо, он не сразу понял зачем, но Саймон вдруг ощутил необъяснимую потребность в дружеской поддержке, помощи. Против кого? Он не смог бы найти и название тому странному чувству, которое вдруг охватило его. Рука коснулась теплого тела, скользнула по шелковистой коже. Он повернул голову и в слабом свете пробуждающего утра посмотрел на ту, что лежала рядом с ним. Настороженный взгляд открытых глаз бесстрашно встретился с его взором. Но где-то в самой глубине Зрачков саймон уловил легкую тень, которая была точным отражением его все возрастающего беспокойства. джилит та, которая была одной из волшебниц Скарпа, а теперь Саймону, Ставшая всего лишь его женой, вдруг резко поднялась с подушки и села на постели. Пушистая прядь черных волос нежно коснулась его щеки, а потом волосы плащом окутали его плечи. Джелит стиснула руки под упругой маленькой грудью. Она больше не смотрела на него, а беспокойным взглядом обвела комнату. Полокровать, раздвинутый из-за жары, открывал ее взор весь их огромный покой. Это странная комната, в которой раз поразила Саймона. Ведь до сих пор временами настоящая казалась ему каким-то колдовским сном. Особенно, когда он вспоминал о прошлом. Иногда именно это прошлое оказалось ему призрачным сном. Кто же он такой, в сущности? Саймон Треггард, разжалованный армейский офицер, преступник, бежавший от карающей руки закона, подобно тому, как скрывается от стаи провинившийся волк. Он, Саймон Трегорд, трясился на единственный отчаянный шаг, который мог обеспечить ему надежное убежище. Джордж Петреус открыл тогда ему тайну врат в этот злой мир. Древний камень, который переносит смельчака, решившегося усеться на него в новый мир, где он мог найти себе место в соответствии с своими возможностями и талантами. Вот кто такой был Саймон Треггард. Тот настоящий Саймон Треггард. А здесь находился совсем другой, в южном форте Эскарпа. Сейчас лежал другой Саймон Треггард. Хранитель южных границ. Присягнувший на верность властительницам. И он взял себе в супруги одну из самых могущественных волшебниц. Тех, кого так боялись все вокруг в этой древней земле Эскарпа. История, которая уходит в глубь времен. И в этот самый миг прошлое оказалось Саймону навсегда сметенным настоящим. Ибо, пересекая таинственную границу миров, он и не предполагал, что его союз с этим миром окажется вскоре столь тесным. И тут же его кинжалом пронзила мысль о том, что же он все-таки делает здесь, сейчас. Он сел в постели так же внезапно, как и Джелит. Плечи их соприкоснулись... В руке его уже был стиснут самострел. Но уже выхватая его из-под подушки, Саймон знал, что ведет себя глупо. Ведь то, что его тревожило, вовсе не призыв к битве, а какое-то совсем иное беспокойство, и потому еще более устрашающее. Саймон неуверенно произнесла Джолит дрожащим голосом, звучавшим гораздо выше, чем обычно. «Я знаю». Он уже соскользнул с широкого ложа. Ноги его нащупали первую ступень лестницы, ведущей к возвышению, на котором оно стояло. А руки тянулись к одежде, оставленной вчера на стуле. Где-то рядом, может быть в самом южном форте, а возможно поблизости от него происходило что такое, в чем таится опасность. Он лихорадочно перебирал в памяти все возможные нападения. Нападение со стороны моря из Искорстена... Но он был уверен, что войска герцога не могли бы незамеченными пробраться через горы, ведь там неусыпно несли стражу Сокольничий и его собственные отряды пограничников. А может быть, это атакуют войска Лизона? Ведь уже несколько месяцев в той стороне идет глухая война. Или же... Саймон лихорадочно зашнуровал пояс и натянул сапоги. Он чувствовал, что буквально холодеет при мысли, что... Есть ведь и третья возможность, и самое худшее, а что если колдор не сокрушён и что зло, которое также было чуждо этому миру, как и он сам снова зашевелилось и приблизилось к ним. С тех пор, как последние атаки безжалостного врага были отражены и пала его твердыня на острове горн, инспирированное имя восстаия в Кастене подавлено, колдер исчез все было тихо в мрачных краях айля хотя их армии не могли бы преодолеть полосы укреплений воздвигнутых там на морской и сухопутных границах но саймон не уверил что это поражение означает полный разгром колдера он считал что покочить с колдером можно только после того как будет сметено с лица земли само гнездо врага вместе со всеми его чудовищными обитателями Однако до тех пор, пока на юге им по-прежнему грозит Карстен, а с севера Лизон, вряд ли они смогут что-либо предпринять для этого. Он прислушался, не гудит ли на сторожевой башне Набад. Ведь не могли же стражи южного форта оказаться настигнутыми врасплох. Они всегда были на чеку. Но все было тихо. Саймон! Голос ее прозвучал так твердо и повелительно, что он снова схватился за оружие. Лицо Джилит казалось сумраке спальни белым пятном, но все же он видел крепко сжатые губы огонек, зажигающийся в ее глазах. Она набросила на себя широкое красное одеяние, небрежно прихватив на груди его складки обеими руками, Так что подол волочился по полу, когда она неуверенными шагами, словно во сне, подошла к ложу. Но она уже совсем проснулась, пришла в себя и двигал ею вовсе не страх. «Саймон, я снова единое целое!» Эти слова поразили его в самое сердце куда сильнее, чем сигнал опасности, прозвучавший в его мозгу. «Значит, это все же значило для нее так много?» то что она как бы утратила часть своего я после того что было между ними но тут же он постарался найти оправдание ведь волшебство играло такую роль в ее жизни как и все и сестры по духу она находила в нем высшую радость она гордилась им и все же Джилит с готовностью отказалась от того что составляла саму ее жизнь когда пришла к нему ни на минуту не сомневаюсь что в соединении их тел Утратить все то, что было ей так дорого. Саймон протянул к ней руку, и их пальцы сплелись. Неожиданная радость, казалось, согревала Джилит изнутри, и этот дар передался Саймону. Он почувствовал ответное горячее пожатие ее тонких пальцев. «Откуда же?» – начал было он, но она перебила его. «Это все еще со мной, по-прежнему со мной, Саймон! Я не только женщина, я еще и волшебница!» Она отпустила одеяние, которое все еще придерживала одной рукой, и поднесла руку к груди, ища то, чего у нее не было больше – волшебный драгоценный камень, который она отдала, расставаясь навсегда накануне свадьбы. И сразу же лицо ее снова чуть потускнело. Ведь только через этот камень она могла пользоваться той энергией, которую она ощущала так ясно, по-прежнему в ней кипело. Но тут же она опустила руку, и замерла, высоко подняв голову и словно прислушиваясь к чему-то. Тревоги не было, сказал Саймон, наклонясь, чтобы подобрать с полу упавшую одежду и закутать жену. Джелит кивнула. Не думаю, что это было нападение, но произошло что-то нехорошее. Стряслась какая-то беда. Да, но только где и что именно? Она все еще стояла, словно прислушиваясь. Но этот раз Саймон ясно видел, что она не слушает. А воспринимает какие-то волны, направленные прямо на ее мозг. И он тоже ощутил какое-то смутное беспокойство, которое быстро переходило в желание немедленно действовать. «Лойс!» – прошептала Джелит. Она круто повернулась и бросилась к своему сундуку. Она стала одеваться так же поспешно, как это раньше сделал Саймон, но только не в обычный домашний наряд, а в костюм из мягкой кожи, который надевался под кольчугу, когда они направлялись верхом на вооруженную вылазку. «Лойс?» Саймон не был в этом так уж уверен, хотя и не стал задавать вопросов. «Их было четверо бойцов». За освобождение скарпа и за собственное освобождение от того зла, которое Колдуру удалось так глубоко внедрить в этот мир, некогда бывшим столь справедливым. Саймон Трегард, пришелец из другого мира, Джилит, волшебница Искарпа, Корис, бежавший из горла после того, как остров погрузился во тьму, капитан гвардии, а позднее Сен-Ишаль и маршал Искарпа, и Лойс. Наследная принцесса Верлейна, твердыни разбойных властителей побережья. Лойс бежала из Верлейна из-под венца с Ивьяном из Карстена. С ней вместе бежал и Джелит. Они укрылись в безопасном убежище, а потом долгое время тайно боролись в Карсе за свершение Ивьяна. Лойс, надев кольчугу, сражалась с мечом в руках, в битве под Гормом, а после в крепости Сипар поклялась вечной верности Корису. Лойс – бледная, хрупкая девушка, по-настоящему мужественная и бесконечно храбрая. И сигнал был об опасности, грозящей именно ей. «Но ведь она в эскасле!» – протестовал Саймон, торопливо натягивая кольчугу точную купитой, которая уже позванивала кольцами на плечах джилит «Нет!» – голос Джелит звучал твердо. «Здесь что-то такое, связанное с морем?» «Корис?» «Я не ощущаю его, если бы только у меня был мой камень...» Она натягивала сапоги. «У меня такое чувство, будто я пальцами пытаюсь поймать туман. Все в какой-то дымке, но я точно знаю, что Лойз в опасности, и эта опасность связана с морем». «Неужели колдер со страхом спросил Саймон. «Нет». «Я не вижу пустоты защитной стены Колдера, но помощь необходима срочная. Мы должны скакать, Саймон, к юго-западу». Она смотрела на стену, словно видела сквозь нее то, о чем рассказывала. «Мы отправляемся?» Торопливо шагая к стене, ведущей вниз, они услышали привычные звуки смены караула, но в остальном в крепости было все спокойно. Саймон крикнул внизу. «Рубите сбор!» Его возглас голым прокатился под массивными сводами, и тотчас же снизу донеслись ответные восклицания. Они едва успели достигнуть середины лестницы, когда раздался сигнал трубы. Гарнизон был хорошо подготовлен для внезапных набегов. Много раз и весной, и осенью по сигналу трубы вылетали за стены отряды пограничников. Те, кто входил в ударные силы, находившиеся под командованием Саймоном, были набраны главным образом из числа беглецов. Потомки древней расы, изгнанные из Корстена, кровавыми порядками Колдора, они имели более чем достаточное основание ненавидеть насильников и убийц, завладевших их искомными землями. А теперь время от времени предпринимавших попытки разрушить и последнее прибежище этих бездомных – Эскарп. Эти люди темноволосые и темноглазые сохранили многовековую мудрость древней расы. В их жилах текла необычная кровь, их женщины владели тайнами волшебства, а мужчины были непревзойденными войнами. Ингвальд, первый заместитель Саймона, еще с тех старых времен, когда они сражались рядом, с тремя к стремени, ожидал их во дворе. «Мы поскачем к юго-западу», – коротко сказал Саймон в ответ на распространяющийся глаз. «Мы поскачем к юго-западу. — коротко сказал Саймон в ответ на вопрошающий взгляд ингольда «Там стряслась беда. Я забираю с собой половину отряда. Ты остаешься здесь командиром второй половины». Ингвальд кивнул. «С тобой поскачут люди Дуротана», — сообщил он. «Они все равно должны сегодня нести дозор на холмах, так что все в сборе». «Годится». К ним подбежала одна из служанок с блюдом в руках. На нем лежали большие ломти свежеиспеченного хлеба, поверх которых дымился кусок мяса. За ней спешил мальчик, неся доверху наполненный кувшин с вином. Джилит и Саймон поели стоя, пока слуги снаряжали коней, приторачивая к седлам сумки с припасами, готовили оружие. «Вестница!» Джелит рассмеялась коротким счастливым смешком. Она уже знает, если бы у меня снова был камень, мы бы могли и совсем освободить ее от обязанности вестницы. Саймон моргнул. Значит, Джелит все же сумела, даже без своего камня, послать мысленную весть той молодой волшебнице, которая должна была теперь служить им для связи с командованием армии Экскарпа. И, возможно, сообщение теперь на пути к совету. Он встал, вспоминая края, которые им нужно было пересечь на пути на юго-запад. Там были главным образом горы, заброшенные пастбища, а на западе морское побережье. Одна или две деревушки, два торговых центра, несколько временных сторожевых пунктов. Что может лось сделать в этих местах? Почему она решила покинуть Эскасл и отправиться в такие дикие края? Ее пленили хитрости. Джилет снова прочитала его мысли. Хотя какой именно хитростью сказать не могу. Зато могу догадаться о причине. Это дело рук Ивьяна. Собственно, это было единственное логическое объяснение любых действий против наследницы Верлейна. По законам Карстена она все еще была женой Ивьяна. Через нее он мог претендовать на трон, хотя никогда не видел ее, как и она его. Достаточно ему заполучить ее в свои руки... и сделка, которую Фальк заключил за счет своей дочери, будет завершена. Корстен, по слухам, был охвачен волнениями. Ивьян в прошлом, он был всего лишь наемником, сумевшим огнем и мечом добыть себе власть, оказался лицом к лицу с знатью из древних родов, пылавшей ненавистью к нему. И ему необходимо было разделаться с ними, иначе трон его рухнет». А в жилах Лой стекла кровь старинного и благородного рода. Она могла похвастаться родством, по крайней мере, с тремя из наиболее могущественных домов. Если Виан использует Лой, ему удастся поправить положение, но ему необходимо было поторопиться. Хотя Саймон знал, что у Искарпа нет намерений вести войну за пределами своих границ, разве только что против Колдера. Ивьян, конечно, в это не поверит. Ему наверняка плохо спится при мысли о том, что кровавая резня, которым подверг потомков древней расы, непременно должна привести к тому, что волшебницы обратят против него все свое волшебство, чтобы отомстить. И лось бесспорно отличное орудие против такой угрозы. Так что Ивьян был готов на все, чтобы ее захватить в плен. Они выехали из крепости Рысью. Джилит, заскакавшим во главе отряда с Аймоном, позади следовали 20 солдат Дуротана. Перед ними на добрых 4 часа пути расстилалась дорога, ведущая к побережью. Прежде это была центральная торговая артерия Скарпа, но когда во время вражеского набега был дотла разрушен и сожжен Салкаркиб, крупный торговый центр, движение по этой дороге почти прекратилось. если не считать объездных паструлей, которые время от времени расчищали ее от упавших деревьев и обломков, принесенных штормом. Кони процокали копытами по мостовой Рамсгарта, городка, где обычно проводились ярмарки окрестных ферм. Ранние прохожие с любопытством смотрели на Кавалькаду, изредка обращаясь к проезжающим с вопросами. Саймон заметил, что дуратан сделал знак городскому стражу. Здесь они оставляют бдительную, всегда готовую к бою охрану на стражевом посту. Корстен и Ализон прекрасно понимали, что потомки древней расы даже в своем теперешнем положении не собираются сдаваться без боя. А при всяком удобном случае унесут с собой много вражеских жизней. Именно это удерживало оба государства от попытки напасть на Эскарп. В нескольких лигах от Рамсгарта Джилит сделала знак остановиться. Она ехала с непокрытой головой, ее шлем свешивался с седельного рожка. И сейчас она медленно поворачивала голову, словно пытаясь уловить запах следов. Но Саймон уже сам нашел их. Вон там. Ощущение опасности, которое все это время ни на секунду не покидало его, стало необыкновенно острым. К югу от большой дороги виднелась тропа. Поперек нее лежало сваленное дерево. На нем виднелись свежие затесы. Один из верховых спешился, чтобы внимательно посмотреть тропу. «Следы копыт!» «Свежие!» «Рассеется!» – приказал Саймон. Они рассыпались в разные стороны, и чтобы не ехать по тропе, стали прорубаться сквозь кустарник. Джелит надела шлем. «Торопитесь!» Она пришпорила своего коня, перепрыгнула через дерево и поскакала вперед. Саймон помчался следом за ней. Любому наблюдателю показалось бы, что их всего двое. Остальная часть отряда отстала. В лицо бил пахнущий морем свежий ветер. Что было там в бухте? Быть может, корабль, пришедший сюда, чтобы похитить Лойс и умчаться обратно в корстем Саймон пожалел, что с ними нет ни одного сокольничего с их прирученными птицами, которыми можно было бы послать на разведку. Саймон услышал торопливое цоканье копыт. Их поспешно догоняли остальные спутники, ведь здесь опасно было находиться без защиты. Совершенно неожиданно они очутились на широкой, поросшей травы поляне, которая плавно спускалась к берегу. На ней паслись две лошади с пустыми седлами. А в отдалении покачивался на волнах корабль, и ветер туго надувал его разрисованные паруса. Он был вне пределов досягаемости. Джелит спешилась и побежала к тому, что ярким пятном выделялась на белом песке прибрежной полосы. Саймон последовал за ней, они остановились у тела, глядя на уже застывшие в мертвой неподвижности черты женского лица. Руки женщины были крепко стиснуты на груди. Они вцепились в рукоять кинжала, пронзившего ее. Саймон не знал погибшую джилит нахмурилась. «Кто она?» – спросил Саймон. «Я видел ее когда-то. Она откуда-то из-за гор. Ее имя...» С торжествующим возгласом Джелит извлекла имя из тайников память «Ее звали Бартора. И когда-то она жила в Карсе». «О боже!» – Саймон посмотрел туда, куда указывал один из его людей. Тому самой воды среди гальки в песке было воткнуто копье, которое лениво лизали зыбкие волны, и на нем была одета рукавица от кольчуги. Объяснений никому не требовалось. Здесь побывал Карстен, и он желал, чтобы о его появлении стало известно. Ивьян открыто вызывал набой – Сэмон сомкнул вокруг рукавицы пальцы и сдёрнул её с копья.